Глава 72. Страх. Пайк теперь стоял на маленькой площадке на повороте лестницы у высокого окна спиной к торшеру. Он устал сидеть, его колено болело. Он рассматривал Эву и Лорен, все так же лежавших на ступенях. Испуганная девочка прижималась к обнимавшей ее матери. «Я вернулся в Лондон один, видите ли?» Похоже, он хвастал этим, как будто совершил нечто великое и героическое. Обычный мальчишка 12 лет от роду. И я выжил, хотя война всё ещё продолжалась. Или, может быть, как раз благодаря войне я и оставался незамеченным какое-то время. Со временем я нашёл себе дом, семью и был усыновлён вполне благопристойной, но очень уж простой парой, которая Эва почувствовала, что с неё довольно. Уже достаточно напуганная и встревоженная чудовищной историей Пайка, не зная, сколько ещё они с Лорен могут выдержать, она перебила болтуна, но заговорила она фальшивым мягким голосом, совсем не желая настроить безумца против себя. Мистер Пайк, я уже спрашивала вас, чего всё-таки вы хотите от нас? А, пожалуй, я вам наскучил. Но ну, подробное изложение обстоятельств требует времени. Кроме того, мне почти приятно избавиться от ноши, которую пришлось нести многие десятилетия. Единственный человек, который всё это слышал, был абсолютно сумасшедшим Магда Криббин. Она не говорит и никак не реагирует на людей вокруг. Вообще не похоже, чтобы она понимала, что ей говорят. Так что, видите, я рад, что могу поделиться с вами тайной того, что случилось в Крикли-холле много лет назад. Страх и неуверенность понемногу начали перерастать в гнев, но Эва понимала, необходимо справиться с этим чувством. После того, как она узнала, что Кэм действительно мёртв, Эва смотрела на всё вокруг издалека, со стороны. Она не впала в истерику, как можно было бы ожидать, даже не всплакнула. Остаток дня она пребывала в апатичном, вялом состоянии, ощущала себя невероятно уставшей. Только потому она и позволила этому человеку вечером войти в их дом. У неё не было сил сопротивляться. Но теперь его наprisглась, насторожилась. Адреналин кипел в её крови. Однако следует выглядеть спокойной ради Лорен и ради себя самой. Эва внимательно следила за тем, чтобы в ее голосе не прорывалась та враждебность, которую она испытывала к Пайку. Не следует злить безумца. «Но мы не можем вам помочь», — сказала она. «Что бы вам ни было нужно, мы помочь не в состоянии». Эве придала храбрости реакции Пайка на ее слова, точнее, полное отсутствие его реакции. «Вы не могли бы собрать ваше оборудование и уйти? Мы ведь вам доверяли». Да, доверяли. Вы мне доверяли, пайку улыбнулся. Вот это и было вашей ошибкой. Ошибкой? Я не понимаю. Ты пригласила меня в дом. Это огромная ошибка. Но когда я увидел твою дочь, Лорен, то понял. Всё это просто должно было случиться. Я мгновенно осознал её предназначение. Я вас на пригласил. Напускное спокойствие улетучивалось с бешеной скоростью. Она была готова вскочить и рывком поднять Лорен. Пайк как будто прочитал её мысли. "Позволь мне договорить, Эва. Позволь объяснить, почему это должно было произойти". Пайк положил обе ладони на рукоятку своей трости. "Моя жизнь после Крикли-холла могла бы стать прекрасной, если бы не две помехи". Если я скажу, что обе они временами буквально доводили меня до безумия, уверен, ты мне поверишь. Ведь поверишь, да? Ева не спешила с ответом. Да, она отчётливо видела безумие в его глазах. Он был таким же сумасшедшим, как и его опекун Август Скриббен. Он был таким же ненормальным, как Магда Гриббен. Возможно, Пайк заразился безумием от брады и сестры. подхватил как вирусное заболевание или может быть он и прежде был не совсем нормальным а когда объединился с братом и сестрой болезнь начала развиваться быстрее иногда кульминация каких-то событий может вызывать временные помешательства осторожно нервно сказала она инстинкт и то что произошло с лили говорили ей перед ними крайне опасный человек пайк как будто смотрел куда-то вдаль Но на самом деле его взгляд был обращён внутрь, и когда он заговорил, то обращался к одному себе. Думаю, я сумел бы справиться с теми снами, хотя они очень утомляли меня, но призрак, нет, это было больше, чем я мог выдержать. Вы вчера говорили, что не верите в привидения, напомнила Ева, искренне удивлённая его словами. Да-да, не терпели, откликнулся Пайк, снова обращая внимание на Еву. Я уже сказал вам, что просто солгал. Эва была готова ударить его ногой, если бы он подошёл ближе, но Пайк решил продолжить разговор. Я мог бы жить с теми кошмарными снами, хотя они повторялись из ночи в ночь, всегда одинаковые. Всегда дети проклинали меня за предательство. Он стукнул тростью по полу, но этого я выдержать не мог. Я бы прожил с теми снами, Если бы Августус прекратил мучить меня, если бы только он оставил меня в покое, Эва задохнулась. Он был по-настоящему безумен, и всё же, и всё же разве она сама не ощущала присутствия в этом доме чего-то дурного, чего-то грязного, отвратительного? Возможно, то был призрак Августуса Криббина, а может быть, она сама теряет рассудок. Но вопрос, изводивший Эву, Пока что оставался без ответа, почему встреча с Лорен так много значила для Пайка. В чём суть этой встречи? Чудовищное подозрение вспыхнуло в глубине ума Эвы. Призрак начал являться ко мне вскоре после того, как я вернулся в Лондон. Сначала я слышал звуки его плети, опускающейся на тело. Я хорошо знал этот звук. О да, я знал его хорошо. А потом призрак Крибина явился во очью. Даже в виде призрака он поднял на меня свою палку, и я почувствовал боль, словно на самом деле хотя он никогда не бил меня здесь, в Крикли-холле. Эва вспомнила ту ночь, когда Лорен вдруг закричала, лёжа в постели, и утверждала потом, что кто-то бил её. Пайк заметно содрогнулся. Иногда его образ становился блеклым, как будто он постепенно терял силы, но запах всегда оставался, вонь крепкого карболового мыла, которым он всегда мылся, но еще пахло и чем-то другим, как будто разлагавшейся плотью, а иногда его облик был ярким, таким же отчетливым, как вы или я сейчас». И в таких случаях он словно пожирал мою энергию, силу и оставлял меня слабым и испуганным. В иной раз он становился совершенно чёрным, и тогда я боялся сильнее всего. Пайка опустил взгляд, словно изучая конец своей трости, но его мысли снова куда-то унеслись. Возможно, он вспоминал визиты привидения. Мне понадобилось много лет, чтобы понять, зачем он приходит. Теперь голос Пайка звучал низко, гулко. «Августус чего-то хотел от меня, но тогда я не знал, чего именно». Лили не хотела видеть жестокую бойню, отчаянно пыталась проснуться и избавиться от чудовищных сцен беспощадного, безжалостного насилия, но ее ум оказался в плену у кошмара, и она продолжала наблюдать. В доме осталось только три живых ребёнка. Они прятались в мрачной темноте стенового шкафа на галерее. Бренда Проссер, 10 лет, и её младший брат, восьмилетний Джеральд, и ещё Пейшенс Фрост, которой было всего 6 лет. Они отчаянно цеплялись друг за друга. Младшая девочка сидела в середине. Пейшенс от страха даже намочила штанишки. Они слышали крики эхом отдававшийся от стен огромного хола, и каждый раз крик обрывался сразу, внезапно. Потом последовало долгое молчание, пока их опекун обшаривал комнаты внизу в поисках оставшихся троих. Потом, досидевших в шкафу, донеслись пугающие звуки, и сначала слабые, потом все громче и громче. Ш-ш-ш-леп! Все ближе и ближе, вверх по лестнице, ш-ш-ш! Лёп. Дети обняли друг друга, дрожа сквозь головы до ног. Зубы Джеральда громко стучали, и сестра закрыла ему рот ладонью. Они не должны издавать никаких звуков. Джеральд и Пейшенс плакали, а глаза Бренды расширились, глядя изнутри на закрытые дверцы шкафа. Она совершенно не понимала, что происходит. Шлёп. Всё громче и громче. Шлёп. Два звука сливаются в один «ш-ш-ш-ш-леп». Потом несколько коротких пауз, как будто тот, кто держал плеть, заглядывал в комнаты на галереи. Теперь Лилии видела и слышала все глазами и ушами одного из детей, скрывавшихся в темноте. Шаги приближаются. Они звучат мягко, потому что на ногах охотника нет обуви. Все ближе и ближе, и дети уже боятся даже дышать. И каждые несколько секунд палка-плеть издаёт всё тот же резкий звук, так хорошо знакомый детям. И вот лёгкие шаги замирают. Он стоит перед дверцами стенового шкафа. Все трое отчаянно визжат, когда дверцы внезапно распахиваются. Они упираются пятками в пол, пытаясь забиться в глубокий шкаф как можно дальше. Джеральд рыдает, а Бренда кричит: "Уходи! Ой, иди!" Дети сгибаются с горби в плечи и прижимаясь лбами к коленям. Они не хотят видеть высокого обнаженного мужчину, который наклоняется к ним сквозь открытую дверцу. В одной его руке длинная палка с расщепленным концом. Крибин по очереди вытаскивает их наружу и убивает одного за другим. Он задушил мальчика и сломал шею младшей девочки. Брэн досталась последней. И он хватает её за лодыжку и резко дёргает к себе, так что она выезжает на галерею. Эту девочку безумец поднимает над полом за шею, как незадолго до того с Юзен Трейнер, и она пытается ударить его ногами, но он не чувствует ударов. Ничто не может отвлечь его от боли от раскалывающейся собственной головы. Он сжимает горло девочки все сильнее и сильнее, и глаза Брэнды едва не выскакивают из орбит. Язык вываливается изо рта. Как и ее подруга Сьюзан, Брэнда невольно испускает мочу, и та забрызгивает бедра и ноги Криббина. Он не замечает этого. Его единственная цель – вытряхнуть жизнь из всех этих порочных, дурных тварей, отданных под его попечение. Ничто другое не имеет значения. Лили Пиил, пребывая в трансе, взлетает вверх и начинает медленно задыхаться. Ее собственные ноги дергаются, пиная траву и мокрую землю. Ее глаза под закрытыми веками выпучиваются. Язык начинает высовываться изо рта, как будто Лили и есть та юная девочка, умирающая страшной смертью. Лили охватывает паника. Ей не хватает воздуха. Руки, сжимающие её горло, такие сильные, такие беспощадные, но как только жизнь покидает последнего ребёнка, Лили выходит из мёртвого тела, и видение продолжается. Грибен роняет безжизненное тело девочки на пол. Он поднимает плед для наказаний, лежащую на полу галереи. Он стоит неподвижно, Что-то кажется ему не совсем правильным, но мучительная боль, пульсирующая в голове, не позволяет ему мыслить отчетливо, со всеми ли детьми он расправился, не уверен, но он не в состоянии думать. Но тут внезапно соображает, в чем дело. В Крикли Холл прислали одиннадцать эвакуированных детей, а он, несмотря на ослепляющую боль, знает точно, что убил только девять. Потом он вспоминает о Стефане Розенбауме, иудее, и о том, что его тоже нужно прибавить к счету. Значит, не хватает только одного. И где же этот одиннадцатый ребенок? Крибин возобновляет поиски. А Лили избавляется от кошмарного зрелища, хотя и ненадолго.